Глава 11. Когда закончатся 90-е, все эти банды никуда не денутся в одночасье. Ещё несколько лет всё будет идти по инерции. Просто со временем крупные ОПГ начнут постепенно растворяться в новых временах. Какие-то банды исчезнут физически, когда их похонов убьют или посадят. Какие-то начнут терять влияние и больше не будут вести деятельность на виду у всех. Ну а некоторые успеют вовремя легализоваться, пролезть во власть или завести нужные знакомства. Так что еще долго по телевизору, а потом и в интернете, будут мелькать бизнесмены и политики, из которых, несмотря на весь внешний лоск, часто будет вылезать старая бандитская натура. Но по-старому уже не будет, это точно. Какие-то банды ещё будут трепыхаться до последнего, наводя страх на свои города или районы, но рано или поздно от них избавятся. И часту раку ка тому будут прилагать бывшие коллеги, кто смог адаптироваться к новым временам. Многие банды исчезнут только под конец нулевых, а то и в десятые. Но у нас сейчас 1998 год. Когда братки ещё никуда не делись, жили среди нас, а многие из них будто чуствовали грядущие перемены. Если тот же Крюков с пивзавода пытался легализоваться, пролезая во власть, то другие занимались бизнесом. Левар, Артём Лаврентьев, читинский браток, с которым я сегодня познакомился, как раз из таких коммерсантов. Пока что это пахан одной из многочисленных группировок Читинской области, а в будущем это уважаемый бизнесмен и региональный политик. От перемен его спасет то, что он пытается разбираться в том бизнесе, которое отжимало в 90-е. Правда, он и потом будет выглядеть как браток, и вести себя будет так же, постоянно устраивая потасовки в ресторанах и драки на дорогах. Да я в натуре говорю, волк. Гундел крепкий мужик в тёмных очках и кожанке и размахивал руками, едва не показывая козу пальцами. Ну а венька чёрная коша на куртке вскрипела. Когда их покупатель пришёл на, канал загибался, бабла не было на. Получку им никто не платил. Они только рекламу одну крутили на и фильмы на кассетах, какие у них дома были, прикинь. Так и на 5 часов вечером включались и всё. Их закрывать уже хотели, чтобы это, как она, частоту не занимали. Во. Этили другой канал со бабахть вместо этого. Да тут пацаны с района меня подтянули. Я с кем надо перейти, всё порешал. И вот канал в нагрузку мне подвалил. Это 1998 год. Свободных телеканалов уже они найти. ведь стю каждого завёлся свой владелец тут или открывать новое что недёшево или покупать готовый хотя в данном случае здесь будет владение на долях но со временем я выкуплю остальные благо не так уж и это и дорого с газетами обстановка чуть попроще и сегодня тоже проведу переговоры И раз уж я выгреб кусок от тех денег, что Платонов и его сообщник хотели потратить сначала на мой подкуп, а потом и на ликвидацию, то часть из них надо потратить на прикрытие со всех сторон. Да и для выборов канал пригодится, пока его не купили конкуренты, которые легко используют его против нас. Такое ощущение, что мебель в студии осталась со времен советских времён. Все эти старые козённые столы и стулья выглядели до более знакомыми. Такие стояли в каждой конторе. А бодранные дерматиновые диванчики будто вообще принесли из поликлиники. Я не удивлюсь, если так оно и было на самом деле. Но Левер и его партнёры держали студию в чёрном теле. Тратили деньги только на необходимые и делали всё, чтобы канал поскорее вышел на самоокупаемость. Для этого показывали рекламу в промышленных масштабах, насколько позволял недавно принятый закон. И брали деньги за предвыборную агитацию от кого угодно и не стеснялись показывать чёрный пиар. Зато Левер, несмотря на свой туповатый вид, прекрасно понимал, что одну рекламу смотреть никто не будет, так что на разные передачи денег не жалели. И аудитория постепенно набиралась. Тем более, смотреть было нечего, телеканалов в области было мало, и большинство из них — это местные филиалы федеральных каналов. С Лавром меня свел Крюков, который сам планировал потом купить долю в этой ферме, и часто пользовался каналом во время своих выборов. Вот и я тоже решил не отставать, пока предложение было в силе. В эти времена публичная огласка по телевидению еще может сработать, и вся моя подготовка пригодится на случай, если Платонов замыслил недоброе. Пусть для него это только репутационные потери, но они будут огромными, ведь и этот канал поднимет громкий вой. Так еще мои контакты в Питере активизируются, а потом и остальные подтянутся». Для всего остального у меня есть охрана и хорошие знакомства. Пока обсуждали условия, я вспоминал увиденный в первой жизни сериал Крот про человека, который внедрился в банду и со временем стал её лидером. Сериал мне в целом не понравился, ведь тогда уже показывали Бандитский Петербург, который был на голову выше. Единственное, что запомнил из просмотра, так это то, что главный герой сериала купил себе телеканал и сразу стал недосягаем для многих. Проверим, как это будет на практике. У Платонова-то свой канал уже есть. Ну а ещё, в качестве бонуса, если мы заключим сделку, то контракт на охрану будет переоформлен на гранит. А чем больше наших вооружённых парней будет в Чите, тем мне будет спокойнее. Моё условие ещё до сделки уже сегодня показать в эфире то, что я хотел, и владельцы канала пошли мне навстречу. Среди передачи этого канала была одна вечерняя, наподобие ток-шоу, которые уже показывали по РТ и прочим каналам. Она-то мне и была нужна. Формат для нашего ТВ новый, но популярный. Приглашали всяких известных людей, которые давали своё мнение по разным вопросам, спорили, ругались, а иногда даже обливали друг друга апельсиновым соком, как в одном выпуске с двумя очень известными политиками того времени. А глядя на успех подобных передач, другие каналы сразу делали себе аналоги, и этот региональный не стал исключением. Такая уж тогда была политика, куда мы собирались в лес. Сегодня до драк не дойдёт, хотя кто знает. Режиссёр передачи оказался недоволен, когда владельцы канала вдруг потребовали, чтобы на передачу пришёл их человек, не запланированный в сценарии. Но они куда им теперь не деться? И капитана Машукова срочно готовили к выпуску. Снимали утром, а покажут всё уже вечером. Помни, напутствовал Денис, а я пока он стоял, взглядом уставившись на своё отражение в зеркале. Голосуют не за того депутата, кто самый умный или кто лучше всех разбирается в своей работе. Голосуют за того, чья фамилия знакома, а для этого она должна быть на слуху. Так что год у тебя есть, чтобы все запомнили. Может, лучше сам пойдёшь, обречённо спросил он. Вот тебя та речь лучше всех поставлена, кого угодно уговорить можешь. И выберут не только в депутаты. А может и пойду, я пожал плечами. Ну а потом, а пока лучше ты. Вот у тебя биография безупречная. Ты и военный, десантник, награды есть, и людям понравишься. К тебе не подкопаешься. А у нас есть год, чтобы познакомить тебя со всей областью. Машукову сегодня будет не один. У него даже есть оппоненты: чиновник из администрации губернатора и депутат городской думы. Тема благодатная пенсии инвалидам боевых действий, которая сама по себе маленькая, так ещё и постоянно задерживали. Думаю, Денис со своей прямотой их размажет. Передачу будут смотреть по всей области. Да и газетчики помогут донести его слова до тех, кто не смотрел запись. За день деньги сейчас можно добиться чего угодно, а мелькает нам нужно много везде, где получится. Завтра ещё пойдём на радио в прямой эфир. Более удачная для нас тема о с выкупом пленных. В бедно обставленной студии за столом расселись гости. Ведущий, усталый усатый мужик в помятом пиджаке, сам объяснял всем, что надо делать и куда смотреть. Ассистентка принесла три пластиковых бутылки с кукой, местной минералкой, а оператор настраивала аппарат и свет, постоянно ругая себе под нос. Людей не хватало, справлялись как могли. Все грустные, только Леавар веселился, радостный, что вскоре может заработать 50 штук, которые я был готов заплатить. А трансляцию футбола делать не будете, тихо спросил я. Скоро будет матч Аргентины и Ямайка. Я бы посмотрел. Да за хреначим как делать нефик, отозвался он. Я на Аргентину 5 тонн поставил. Правильно, я кивнул. Там Артега и Батя всех ямайцев размажут. Это отвечаю, волк. Фаворитом матча была Аргентина. А Артега и Батя, вернее, Габриэль Батистута, были очень известны среди любителей футбола. Но я ставил на конкретный результат, что здорово увеличивало коэффициент на ставках в несколько раз. И поставил много по разным местам и городам, чтобы не вызывать лишних подозрений. Хотя помню, что ФСБ и Рямезов как-то интересовались этим вопросом. Раз интересовались они, то и другие могут. Но выигрыш того стоил. Чтобы не мешать съёмочному процессу, мы все отошли в сторонку, и у входа я встретил знакомого. С Рямезовым я хотел увидеться сегодня вечером, но он из-за чего-то торопился и решил приехать пораньше, прямо сюда. Вообще, в студии было пропускной режим, но с документами полковника ФСБ и сопровождением это не проблема. А моя охрана знала его в лицо. Ты чего ты весь взмыленный, Серёга, сказал я. Работы много. Ага, буркнуло, он и рухнул на продавленный дерматин на диванчик. Вал работы. Что у тебя, Макс? Полночь его. Ловите кого-то. Я присмотрелся к нему. Поймал. Через неделю в отставку, в лучшем случае. Во как? Что случилось? Приехали из Москвы. Ремёзов достал зажигалку и черкнул пару раз. Генерал Кравцов лично нажелывался ему иму начальству на меня. Потом наехал из закомбината. Я недавно взял двоих его людей, и он поставил ультиматум, чтобы я их вытащил и дело замял или попрутся с службы. Если за неделю это не сделаю, то отправит в отставку, а то и того хуже, дело заведут всё из-за комбината. Говорят, что я его крышую. Понял. Вот это всё осложняет. Генерал Кравцов, о котором я столько слышал, перешёл к активным действиям. Надо что-то придумать, чтобы продержаться. Я так понимаю, ты взял время, чтобы подумать? Вроде того, он пожал плечами, сделал вид, что согласился. А то пропёрли бы ещё вчера. Зато, Серёга усмехнулся. Если справлюсь, намекнули, что поставят начальником управы. А где, если мы осветим всё это? То, что он и его люди причастны к вывозу груза. Ты же на этом их взял. Я могу и сам, я показал на камеры. Но ты лучше всю вашу кухню знаешь. Тут смотри, какое дело, Макс. Света в задней части студии приглушили, а под камерами наоборот стало ярче. Гости и чиновники с удивлением переглядывались, глядя на подтянутого Машукова, которого здесь не должно было быть. Кажется, им не выйдет. Но одна переживает свои аргументы по сто раз. Придётся отвечать за слово. Рассказать-то можно, тихо произнёс Ремизев. Но ну, вот суры за сбывывание не стоит. Что происходит в конторе, там должно и остаться, если хочешь там работать. Чтобы всех наших разпрех посторонние не слышат никогда. Хватило и того, что все в курсе замеса из-за нового директора. Я-то не в конторе у вас. Если Екрафцов наедет, отбиваться буду жёстко, всем, чем достану. Но вот эту историю пока придержу, раз ты так говоришь. Оставлю на крайний случай. Я так понимаю, о глазке боятся все. Он кивнул, вид очень рассеянный. Полковник о чём-то раздумывал, пытаясь одновременно говорить со мной. Найду ещё чего-нибудь, продолжил я, что ему предъявить можно. Но только ты сам да и дело ухоту с себя уже по полной, или придётся мне самому. И что ты предлагаешь? Надо делать дерзко. Я сел напор очень диванчика. Вот тебя появились деньги, есть знакомства, есть ваши контрразведчики, есть те, кто этот груз ищет. Подтяни их, слетай в Москву и Питер для этого. Пока Крафцов думает, что ты занимаешься его поручением, подкупи кого надо, устрои проверки. Подойди, сам знаешь кому, когда будешь там. Да и Крафцов сейчас на нас наедет, и у тебя появится возможность ему так хорошо подгадить. Тени время, Серёга. Нам надо продержаться всего-то месяц. Я с таким не ошибаюсь, и раньше не ошибался. Откуда ты это всё знаешь, Макс? с сомнением спросил он. Вот чем дольше я об этом думаю. А тут не думать надо, Серёга, надо действовать. Ошибёшься проиграл. Многие проиграют, а мы можем оказаться на стороне победивших. Да и сам подумай, Серёга. Ты этим грузом занимаешься долго? Несколько лет уже. Да. Если Краевцов победит, он будет вывозить всё составами. Так что на его сторону ты точно не встанешь, а службу обращать не захочешь. Ты старый чекист, всю жизнь в конторе. Значит, надо делать всё, чтобы победила другая сторона. А ещё я сделал короткую поусу. У меня к тебе просьба. Когда всё это закончится, надо будет заниматься другими делами, не откладывая их на потом, или не успеем. Говори. Он достал сигарету, посмотрел на знак запрещающий курить и всё равно закурил. Мне нужны контакты среди чеченских полевых командиров. Чего? Чуть ли не вскричал Ремезов. Волков, ты что опять придумал? Слушай, Один чиновник только заикнулся о том, что выплаты ветеранам стоит сократить, как удастоялся ледяного взгляда от Машукова и несколько фраз о том, как сейчас живут военные в отставке. Второй припомнил случай, когда ветераны Афгана заняли только что построенный дом и удерживали его с оружием в руках. А Денис тут же напомнила об обещаниях, которые давали афганцам насчёт того дома, но не выполнили. Кажется, он входит во вкус. А я объяснял Серёге свой замысел про выкуп пленных и разведку. И остальное. Ремезов сначала спорил, потом слушал. У меня такое впечатление, будто ты думаешь, что уже разделался с Кравцовым, наконец, сказал он. Нет, с этим будет сложно. Он за этот месяц легко может нас раздавить. Но есть козыри. Я подумаю, как заинтересовать Платонова, чтобы он пока отвадил Кравцова на время. А потом возьмусь за него самого, если он не угомонится. Не же кинты. С чего ты вообще взял, что Платонов заплатит за твою идею? Он этого и не узнает. Он подумает, что купил нас. Но ты, Макс, придумал, Рямезов покачал головой. У тебя и чё? Частное охранное предприятие. А ты что хочешь себе? Частную военную армию? Не хочу, но это даёт хорошие возможности. Объясню, когда с Кравцовым разберёмся. Пока же начнём с малого. Надо сделать то, что я тебе объяснил. Пока это выкуп и сбор данных. Надо же кому-то это собирать и кому-то всё это просматривать. Слушай, он закурил вторую. У меня голова другим забита. Но у тебя идеики всегда к чему-то приводят. Ты ещё не ошибался. Есть пара спицов. Сведу тебя с ними. Наши же проводят на Кавказе работу, ведут списки полевых командиров, выходят на контакты с ними и ищут недовольных. сам, знаешь, мы не сидим без дела, но есть те, кто готов действовать сильнее. Я тебя с ними сведу, но говори с ними сам. Если убедишь, хорошо. Нет, значит, ничего не вышло. Договорились. По разведку армейцы нужны. Я-то и раньше знал одного майора из ГРУ. Он на пенсии по инвалидности. Поищу номер у себя, но сам с ним говори. Он на этой теме поехавший, всё знает и всех. Пойдёт. А что касается Остального, Ремезов встряхнул пепел и задумался на несколько секунд. Платонов извалит Ахмеда Джинготова, его нивы это может выйти уже и сегодня. Ещё только это опасное дело. Можно схватить пулю. "Говори", сказал я. В этом деле без риска не обойдётся. Люди Краевцовы вытаскивают Ису. Помнишь его? Конечно. Я как бы он не был связан с теми боевиками, которых повезали вместе с ним на рынке в Новозаводске. Он затянулся сигаретой и мрачно добавил: С теми, кто вышел. Не знаю, что там у них выйдет, потому что есть куча показаний. Но все пытаются спихнуть на мертвиццев. Зачем Иса нужен Платонову? Мне неизвестно. Возможно, он что-то придумал. Но я знаю точно, что Иса очень недоволен тем, что Платонов про него так долго не вспоминал. И он там знает всех в этих горах. Можно выйти на него, только осторожно. «На ИСУ в любом случае стоит выйти». Я поднялся и глянул на съемки. Денис не поддавался напору взявших себя в руки чиновников и отвечал четко и конкретно. «Потому что его могут вытащить, чтобы он грохнул меня. Поговорим насчет этого, а заодно навешаем ему лапшу на уши, что мы вроде как посредники, и сами получаем процент с этих сделок». Тут он не заподозрит ни ладного. Про деньги же речь. Предложим процент. Он сведёт с кем нужно, а дальше и дело техники. Хм, Римма завхмыкнул. Я тогда же не подумала. Ладно, устрою тебе это, пока есть возможность. И пока ещё можешь. Я полез в карман и вытащил оттуда новенькую Motorola. Отдай своим технарям, чтобы проверили. Для чего-то Платонов мне его дал, и мне хотелось понять, есть ли здесь сюрпризы. Возможность проверить есть. Он забрал телефон. Когда у тебя встреча с Платоновым? Уже на этой неделе. Я усмехнулся. Посмотрим с ним футбол. Я слышал, он азартный человек. Тоже что-то такое слышала. Ну, тогда удачи. Ремезов поднялся, выпрямился и протянул мне руку. «А я тогда поеду. Если все получится, приду тебе на помощь». «Получится», — я пожал ему руку. «Не может не получиться». Этим вечером, Подмосковье, загородный особняк Платонова. «Хорошая у тебя сауна, Сергеич. Самое то после полета». Не люблю я эти самолёты. А где ты в мягкий банный халат генерал Кравцов откинулся в мягком кожаном кресле, отпил пива из большой кружки и взял за хвост самого большого красного рака из глубокой тарелки на столе. Одним неловким движением генерал вырвал хвост, немного повозился с хитином и высвободил белое мясо. Остального рака он выбросил. На поверхности стола блестели капли бульона. Мне нравится, Платонов осторожно разгрызал клешни. Как тебе раки? Специально для меня растят, подпева. Самое то. А вот их мне-то их не любят, говорит нечистые животные. Они свинину, наверное, не ест, Кравцов усмехнулся. Да. Ну и как тебе, овчитя? Решил пару вопросов. Ты тоже туда собрался, я слышал. Для чего? По делам. Из "За комбината этого", генерал засмеялся. "Как они там твоего Ахмеда были, это мощно было. Услышал, не поверил поначалу. У меня там свои дела". Платонов отвечал размыто, не собираясь вдаваться в детали. Кравцов доел мясо и потянулся за новым раком. «Можешь не ехать», — Кравцов с хрустом вырвал ему хвост. «Этот вопрос почти решил утром, и с комбинатом, и с остальным. А то эта братва и туда проникла. Или ты и сам туда хотел залезть. Вот видно же, жадный человек. У рака каждую клешню выдавишь, и даже внутренности жрешь, лишь бы не пропало». Нечего тебе там делать, Ваня, по-дружески говорю. Я бережливый, с детства приучили так раков есть. Платонов продолжал доедать с первого. В нём съедобно почти всё. А, ты меня хоть слушаешь? Говорю же, нас надо держаться. Шеф-директор и метёт, департамент мне оставит. Потом шеф идёт ещё выше, а я директором прорвусь. А туда куда угодно можно подняться. И своих знакомых я не забываю. Кравцов стряхнул с колен кусочки хитина и встал. А что ты, ты я туда подготовленный прилетел. Изучал, как на комбинаты Шелихав, Ляс и Горнастаев, и варыты сибирские, и много кто ещё. «И даже твой Ахмед. И вот что я скажу. Я на это не попадусь, и сопли развозить не буду лишними понтами и разговорами. Скоро вопрос с братвой на комбинате закроется». «Посмотрим». Платонов пожал плечами, взял рака поудобнее и раскрыл ему панцирь. «Но у меня там одна встреча. Хочу познакомиться кое с кем». Зачем тебе это, допытывался генерал. Комбинат уже все равно ты уже всё равно отои потерял. Мы его у этих бандитов в забирюм сами умолять будут. Альжь бы мы его забрали и их не трогали. Но мы можем с тобой обсудить инвестиции. Надо же развивать отечественную промышленность с твоим баблом. Есть одно дело. Так и не отвечал олигарх, хитро поглядывая на гостя. Много дел там у меня в читье. Каких? Футбол хочу посмотреть. Кравцов продолжал спрашивать, но Платонов так и уходил от ответа, и генерал ничего не добился.